Глава третья. Новые армии. Потерянные братья. Я играл с Малкадором в Регицит множество раз. Сама игра мне наскучила, но она быстро превратилась в средство для проведения нового состязания. Сиггелит пытался проникнуть в мои мысли, а я пытался его остановить. Это заняло некоторое время, но все же я смог почти полностью его блокировать и, как следствие, регулярно побеждать в наших играх. Все остальное время я посвящал изучению себя и мира, которые создали мой отец и Малкадор. И то, и другое впечатляло. Никому в истории не удавалось объединить Терру. Мой отец, император, сделал это с помощью громовых воинов, генетически улучшенных солдат, которые были способны подавить любое сопротивление, что открывало множество дипломатических путей. Угрозы силы может быть достаточно, чтобы избежать конфликта, но лишь до тех пор, пока сама угроза воспринимается всерьез. Разрушение одного города-государства может побудить подчиниться ряд других. Возможно, Терра все еще не была по-настоящему объединена в той степени, как провозглашалось в официальных документах, но законное господство Империума Человечества не оспаривалось никем, кроме самых заблуждающихся или фанатиков. А что до генетических улучшений, я был поражен тем, что узнал о себе. Я не знаком с процессами, которые использовались для моего создания. Однако я оценил себя всеми возможными способами, используя любую информацию, которую смог найти. И обнаружил, что я был идеален во всех отношениях. Несмотря на мою молодость, я уже был размером с крупного человека и не переставал расти». Мои интеллектуальные способности не поддавались никаким измерениям и классификации. Моя сила, скорость, рефлексы, стойкость – все они превосходили любые известные человеческие нормы в практически неисчислимое количество раз. И это не высокомерие, только факты. «Я должен был быть таким невероятным». Это, красноречивее всего, говорило о способностях моего отца. Была ночь, когда ко мне явился император. Я видел его, и мы разговаривали с ним много раз с тех пор, как он нашел меня, но все же чаще меня наставлял Малкадур. «Пойдем со мной», – сказал отец, протягивая мне плащ с капюшоном. Я немедленно надел его и натянул капюшон, чтобы скрыть лицо. Для этого не существовало какой-то причины, мое лицо невозможно было узнать, так как его никто не видел. Но во всем, что делал мой отец, был смысл. Если он принес мне плащ, зная, что моя физиология невосприимчива даже к ледяным ветрам, дующим так высоко в Гемалайзии, то не для того, чтобы согреться. Малкодор сказал мне, что ты сильно продвинулся в учебе» произнес он, когда мы покинули покои и пошли по императорскому дворцу. Он все еще не был полностью закончен, но уже функционировал так, как задумал мой отец. Император мог править отсюда, а сам дворец был символом и маяком для всей планеты. «Хочется так думать», — ответил я. «Хорошо», — сказал отец. «То, что я собираюсь показать тебе сегодня вечером, очень важно. Это то, о чем ты должен знать, но я не могу допустить, чтобы информация попала в чужие руки». «А что это за чужие руки?» – спросил я. «Любые из тех, кому я не сказал, что ты об этом можешь знать», – ответил отец, что являлось очевидным, но не содержательным ответом. Без сомнения, не имело бы большого значения, если бы какой-нибудь случайный посетитель или пилигрим узнал об этом. Узнал о том, что я увижу сегодня вечером. Важно было то, чтобы слухи, несомненно касающиеся моего отца, не достигли какого-нибудь врага, который все еще мог испортить его планы. Я просто кивнул. Если он не поделится со мной этой информацией, я узнаю ее сам. В конце концов, моей целью было сохранять то, что построили император и Малкадор. Мы прошли через дворец, а затем спустились под него. Мы продвигались через огромные пещеры, которые были заполнены рядами людей, склонившихся над рабочими станциями. Я не присматривался, но мне показалось, что на них было что-то связанное с биологией, возможно, что-то из области генетики. Они с благоговением взирали на нас, пока мы проходили мимо них, и я видел, как в их глазах отражается сияние Отца. Отражалось до тех пор, пока они не приходили в себя и не возвращались к своим делам. Я не использовал свой дар. Отец либо не знал о нем, либо счел, что в нем не было необходимости. В любом случае, он делал все, что считал нужным, ради исполнения своих целей. Я понимал эффективность той простой маскировки, которую мне дали. Кто станет приглядываться к фигуре в капюшоне, ступающей рядом с сияющей славой повелителя человечества? «В последней, самой глубокой пещере нас ждал Малкадор. Сигелит стоял облаченный в плащ с капюшоном, как у меня, только еще опирался на свой посох. Больше никого не было, но я чувствовал запахи людей, которые до недавнего времени здесь работали. Я чувствовал и другие ароматы». Резкие электрических разрядов, минеральный привкус смазки и слабый, но распространившийся повсюду запах, который был одновременно человеческим и нет. Пещера была заполнена цилиндрическими камерами, многими сотнями, возможно, даже несколькими тысячами. Они жужжали, поглощая электричество. Я взглянул на отца, затем на Малкадора. Ни один из них не двинулся с места и не дал мне никаких указаний. Поэтому я прошел вперед и заглянул в прозрачное смотровое окошко ближайшей камеры. Там был человек, и в то же время что-то другое. Он был слишком велик, и форма его тела была иной. Слишком громоздкая грудь, а форма редер под кожей, а он был голым, была неправильной. Приглядевшись, я отметил и другие анатомические различия, а также увидел шрамы от различных инвазивных операций. «Это не громовой воин», – произнес я. Это была моя первая мысль, но я сразу же понял, что она ошибочна. Громовые воины в последнее время не участвовали ни в каких боевых действиях, так что, возможно, их численность упала и нуждалась в пополнении». Но громовые воины не были тайной, и анатомия этого человека не соответствовала тому, что я о них знал. Не он, согласился отец. Это замена, заключил я, отступая назад и окидывая взглядом пещеру. Улучшение, следующий шаг. Улучшение и компромисс, произнес отец. Следующий шаг и все же бледная копия. «Я не понимаю», – нахмурившись, ответил я. «Время громовых воинов прошло», – заключил император. «Это легионес Астартес, заключительная глава в работе Амары Астарты, моего самого выдающегося генетика. Я отметил, что самой Астарты здесь нет. Было ли это потому, что она не должна была знать обо мне, или же потому, что ей не полагалось знать об этой пещере?» В конце концов, мой отец объявил, что это заключительная глава ее работы. Возможно, ее время тоже прошло. «Однако это была не самая ее выдающаяся работа со мной», — продолжал отец. Он положил руку мне на плечо. «Ты был ей, ты и другие подобные тебе». Малкодор впился в меня острым, как бритва взглядом. Он потратил много времени, пытаясь проникнуть в мой разум и прочитать мои мысли или настроения, однако не уделял столько внимания на сокрытие своих собственных. Я не был псайкером и не мог вырвать мысли из его мозга, но даже несмотря на то, что он был закутан в плащ, я сумел прочитать язык его тела. Малкадор не знал, как я отреагирую на слова отца, и боялся. Я заметил это и задумался, хотя и понимал, что именно мне только что сказали. «Спасибо тебе, Малкадор, за то, что научил меня держать в голове сразу несколько мыслей, чтобы я предоставлял внешнему миру любую, какую захочу, а остальные мог похоронить глубоко внутри». «Есть еще такие же, как я?» – недоверчиво спросил я отца. Один «я» был достаточно невероятен, а создание им чего-то большего стало истинным прозрением по поводу уровня его мудрости, знаний и могущества. Боялся ли Малкадор, что мое эго не выдержит шока, узнав, что я не уникален? Или у него была какая-то другая причина для беспокойства? «Их было девятнадцать», – тихо и печально ответил отец. «Они похожи на тебя в том, что я создал их своими руками, используя те же процессы, но вы не одинаковы». «Вы все стояли бы подле меня в тот момент, когда я воссоединю галактику и приведу человечество под защиту Империума, но вас у меня отняли. Вернулся только ты, но к этому времени мне уже нужно было начинать строить новые планы». «Отняли?» – спросил я. «Отнял кто? Как мог кто-либо вообще проникнуть в Императорский дворец?» «Враг, природу которого я до конца не понимаю» ответил отец. «Важно то, что ты сейчас здесь, а они...» Он указал мимо меня на заполненные цилиндры и легионы Састертес внутри них. «В некотором смысле твои дети и дети твоих потерянных братьев, так же, как и вы, мои дети. У них наш генетический материал?» спросил я, снова посмотрев на пещеру. «Так и есть», ответил отец. «Будет двадцать легионов, «По одному каждому из вас, твой будет двадцатым, они будут моими лучшими воинами!» Он сделал паузу и глубоко вздохнул. «И не познают они страха!» Вы можете поинтересоваться, почему я принял без вопросов это объяснение того, как были потеряны я и мои братья. Ведь это даже и на объяснение-то не походило, не так ли? «Но помните, я говорил, что слово моего отца – это не только закон, но и истина. Если он скажет вам, что что-то не важно, я не позволю вам спросить, почему. Я даже не знаю, осознанно ли он такое делает. Это ложь. Я знаю, что иногда он говорит такое намеренно». Я уверен, каждый из моих братьев задавался вопросом, как он оказался там, где оказался. И я сильно сомневаюсь, что кто-то из них получил более развернутый ответ. Я заметил, что со временем у меня стало лучше получаться скрывать свои собственные мысли от той приливной волны, коей является воля моего отца». Возможно, мои братья испытывали то же самое. Вероятно, что однажды мы узнаем правду, хотя я бы на это не рассчитывал. Однако, весьма интересно, что наши желания не всегда совпадают с волей отца. Возьмем для сравнения Константина Вальдора. Он – величайший чемпион моего отца, и, возможно, значит для Легио Кустодес то же самое, что я и мои братья для Легиона Састартес. По крайней мере, в некотором смысле. Вальдор, как я подозреваю, не способен не подчиняться желаниям моего отца. Я думаю, это каким-то образом внесено в его ДНК посредством процесса, который превратил его из того, кем он был раньше, в того, кем он является сейчас. И все же, мы с братьями можем пойти против воли императора. Это не значит, что мы намереваемся, но мы можем. Если вы мне не верите, слетайте на монархию. Но отбросим глупость лургера. Я и по сей день гадаю, что все это значит. Случайно ли вписанное на подкорках послушание Вальдора? Возможно, это нечто такое, что мой отец не смог воспроизвести в нас. Процесс, несомненно, должен был в корне отличаться, так как он никогда не называл Вальдора сыном. Может, это неудача в процессе нашего создания? Или он намеренно оставил нам эту свободу мысли и воли? Если да, то это проверка. Затем я думаю о цели, которую передо мной поставили. Защищать империум, даже если на то нет приказов. И мне интересно, предвидел ли мой отец день, когда его более не будет здесь, чтобы направить нас. И поэтому его воля будет нам неведома. Возможно, он даже предвидел тот день, когда мы, его творение, превзойдем его в мудрости и перестанем подчиняться его воле. Я не знаю ответа, но ни одна из этих перспектив меня не радует».